Кит Лаумер. «Вакансия». Перевод И. Павловский, 1994 год. Часть первая. Пробегая взглядом по строчкам, Март Мелдон почувствовал, как пересыхает горло. Скрытые за толстыми контактными линзами глаза декана Вормвелла, сидящего по другую сторону стола, нетерпеливо уставились на перстень часы. «Квота? Исчерпана?» — хрипло выдавил из себя Мелдон. «За три дня до вручения дипломов?» «Да, мистер мелтон сожалею, но вам...» отвислые щеки декана слегка задрожали. «Разумеется, ваша репутация останется незапятнанной». Мелдон с трудом выговорил. «Они не могут так со мной поступить. По успеваемости я второй в группе!» Вормвел поднял вверх пухлую ладонь. «Мистер Мелтон, дело не в личностях. Учебная программа студентов зависит от ежеквартально выделяемых сумм на финансирование учебного процесса. Нам срезали фонды, и теория аналогии оказалась одним из тех учебных курсов, которые пострадали от сокращения квоты». Теория, но ведь я специализируюсь по микротехнике, а теория аналогий только лишь необязательный факультативный курс, на который отводится всего один час. Декан встал, барабаня толстыми пальцами по крышке стола. Все детали найдете в извещении, которое у вас в руках. А как быть с такой деталью, что четыре года я ждал зачисления и еще пять лет бахал как лошадь? Декан выпучил глаза. «Мистер Мелдон», — голос Вормвелла посуровил, — «мы работаем в системе, я подчеркиваю, в системе. Надеюсь, вы не ожидаете, что мы сделаем исключение для отдельного гражданина. Но, декан, ведь квалифицированных инженеров-микротехников ужасно не хватает. Это будет исправлено, мистер Мелдон». «Верните студенческий жетон в регистрационное бюро и получите там предписание пройти тест на профпригодность». «Ну, хорошо». Мэлдон с грохотом отодвинул стул и встал. «Так или иначе, я могу пройти тестирование и получить место. Микротронику я знаю не хуже любого выпускника». «По-моему, вы забыли об ограничениях для испытуемых, не получивших академического образования». «При прохождении тестирования по техническим специальностям, полагаю, вы воспримите как подарок тест на профпригодность второй ступени». «Второй ступени? Но ведь это тест для неквалифицированных рабочих!» «Вам нужно где-то работать, мистер Малтер. Город с населением, превышающим сто миллионов человек, не может содержать бездельников. Да и жизнь у человека, лишенного жетона, не слишком приятная». Декан замолчал. и многозначительно посмотрел на дверь. Мелдон собрал бумаги и вышел. Часть вторая. В кабинке, где проводилось тестирование, было жарко и душно. Март поерзал на жестковатом сидении, устраиваясь поудобнее, и бегло просмотрел опросный лист. Один. Какое из нижеперечисленных слов повторяется чаще других? Собака, кошка, корова, кошка, свинья.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 «И это настоящее курево», — глотая буквы, сказал юнец. Голос его был высоким и срывающимся. Пол дюйма эрзац табака и полтора дюйма фильтра. Он покатал тонкий сероватый цилиндрик меж пальцев, кисло ухмыльнулся и бросил сигарету на пол. Хмурый мужчина, сидевший рядом с Мелдоном, слегка повернул голову. «Варень, все это сделано в целях противопожарной безопасности. Такие типа как ты имеют привычку бросать окурки куда попало, поэтому сигареты изготовлены так, что должны сгорать до тла и гаснуть сами по себе». «Ага, а если сделать их еще на полдюйма короче, то можно будет выкидывать, даже не раскуривая».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 «Я скажу, что вам нужно, приятель. Вам нужно пройти коррекцию личности». «Благодарю за совет», — холодно проговорил Мелдон. «Я еще не готов, чтобы из моих мозгов сделали яичницу болтунью». «Ну и наглез же Регистратор ткнул себя пальцем в грудь. «Разве похоже, что у меня яичница вместо мозгов?» Март неуверенно взглянул на него. «Вы подвергались коррекции, да? На что это было похоже?»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 Мэлдон поднялся на лифте на один этаж и вышел в фойе, глухие стены которого были увешаны стендами с цитатами. По всему фойе были расставлены каменные урны с песком и кадки с покрытой пылью юбкой. В фойе выходила единственная дверь, задвижная, из полированного металла, на которой крупными буквами было написано «Департамент трудоустройства. Вход только для персонала». Март попытался открыть эту дверь и обнаружил, что она надежно заперта. Кроме Мелдона в фойе никого не было. Где-то тихо гудели воздушные компрессоры. Мелдон прислонился к стене и стал ждать. Через десять минут двери лифта с шипением открылись, выпустив медлительного мужчину в синем комбинезоне с желтым жетоном в руке. Он сунул жетон в двухдюймовую прорезь рядом с железной дверью. Раздался негромкий щелчок, Дверь отъехала в сторону, следом за рабочим Мелдон торопливо проскользнул внутрь. «Эй, в чем дело?» — спросил рабочий. «Все в порядке, я координатор», — быстро ответил Мелтон. «А, рабочий осмотрел его с головы до ног. Эй, а где ваш идентификатор? У меня новая экспериментальная система. Идентификатор вытатуирован на моей левой ступне». «Черт, вечно они придумают какую-нибудь ерунду». Рабочий пожал плечами и пошел по коридору устланному толстым ковром. Мелдон неторопливо последовал за ним, внимательно изучая таблички на дверях. Увидев дверь с надписью «Секция критериев», он решительно вошел внутрь. Девушка, чье лицо изрядно портила полнота, оторвалась от бумаг, продолжая энергично двигать челюстями, взглянула на Марта и сразу же нажала кнопку на крышке стола. «Привет», — сказал Мелдон и попытался улыбнуться как можно лучезарнее. «Я хотел бы увидеть главу отдела». Девица продолжала напряженно жевать, не спуская с него глаз. «Я не отниму у него много времени». «Само собой, чувак, ты не отнимешь много времени», — заметила девица. Открылась дверь, в комнату заглянул мужчина в форме. Служащая лениво указала пальцем на Мелдона. «Он ворвался», — заявила она, — и к тому же без жетона». Охранник мотнул головой в сторону коридора. «Давай сюда. Послушайте, мне необходимо увидеть руководителя». Коб крепко ухватил его за руку и помог выйти за дверь. «Никакого покоя нет от таких, как вы», — заявил Коб. «И чего вы претесь сюда, а не идете по указателям за трудоустройством?» «Понимаете, они сказали мне, что я должен пройти нечто вроде электронной лоботомии, которая сделает меня настолько тупым, что я смогу занять должность регистратора или вахтера». «Попридержи язык, болтун», — сказал охранник и выпихнул Мелдона в фойе. «Убирайся, и пока не получишь жетон, не устраивай своих грязных трюков. Понял?» Часть четвертая Мелдон...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 «Правительство из умных людей делает идиотов, чтобы они могли выполнить работу, которая под силу даже шимпанзе. А если ты начинаешь задавать вопросы...» «Ну, хватит, мистер!» — раздалось рычание за спиной Мелтона. Тяжелая рука опустилась на плечо, потащила к выходу на пешеходную дорожку девятого уровня и вытолкнула за дверь. Он поправил одежду и оглянулся. Коренастый охранник с запаянной в пластик розовой карточкой на груди похлопал Марта по воротнику, приветливо сказал «Не шлясь здесь больше» и захлопнул дверь. Часть шестая «Привет, Глэмис!» — обратился Мэлдон к маленькой, опрятно одетой женщине, которая сидела за маленьким чистым столом. Она нервно улыбнулась ему в ответ и поправила и без того ровную пачку бумаг у себя на столе. «Март, я, конечно, рада опять тебя видеть». Ее взгляд уперся на то место у него на груди, где должен был находиться идентификационный жетон. Жетона, разумеется, там не было. «Но ведь сейчас ты должен быть у консультанта по социальной адаптации». «Я не смогу до января получить работу». Мэлдон подтащил стул ближе к столу и сел. «Меня выгнали из университета. Сегодня утром проходил тестирование второй ступени и провалился». «Ох, Март, мне так жаль!» Она убрала с личика легкую улыбку. «Но ведь в среду ты можешь опять пройти его!» «Ага, и в среду, и в пятницу, и еще в понедельник на будущей неделе!» «Но почему, Март? Уверена, в следующий раз ты справишься с тестом!» Оптимистично заявила девушка и перелистнула несколько страниц настольного календаря. «В среду проводится тестирование на должности...» Специалистов по парковке машин, инспекторов по оборудованию, контролёров по сантехнике. — Точно, уборщиков туалетов, — прервал её Март. — А ещё ты забыла про весовщиков. — Там есть и другие специальности, — поспешно продолжила Глэмис. — Например, регулировщики уличного движения. которые должны нажимать кнопки и включать красный свет на светофоре. Но дело не в том, какие профессии указаны в списке. Дело в том, что я не могу пройти этот тест. Почему, Март? К чему ты клонишь? К тому, что если ты хочешь занять одну из этих должностей, ты должен быть законченным болваном. А если уж так получилось, что ты не болван, то тебя с твоего же согласия превратят в болвана. март ты преувеличиваешь коррекция личности просто чуть увеличивает время реакции синапсов и этот эффект обратим в любое время тебя можно вернуть в прежнее состояние чтобы руководить стандартными работами требуются люди со специфическими качествами глэмис я могу подделать результаты теста мне нужна работа если я не хочу пользоваться одеждой полученной по соцобеспечению и получать по два пищевых пайка в день Март, я потрясена твоим вопросом. У тебя ничего не получится. Одурачить отдел трудоустройства не так легко, как ты думаешь. Тогда сделай так, чтобы я мог участвовать в тестировании по техническим специальностям. Ты ведь прекрасно знаешь, что я с ним справлюсь. Она покачала головой. Черт тебя побери, Март. Тестирование по техническим специальностям проводится в городской башне, в департаменте личного состава на пятом уровне. Никто не попадет туда, не имея, по крайней мере, синего жетона. Она нахмурилась, очень симпатично нахмурилась. — Ты должен просто пройти коррекцию, и... — Мелдон удивленно посмотрел на Глэмис. — Ты в самом деле считаешь, что я позволю опустить мой IQ до 80, а потом пойду работать мусорщиком? — Ну, Март, ты же не можешь ожидать, что общество станет приспосабливаться к тебе. Ты должен приспособиться к обществу. — Послушай, я ведь и так могу компостировать билеты не хуже идиота. Я... — Глэмис опять покачала головой. — Нет, Март, ты не сможешь. Отдел трудоустройства знает, что делает. Она понизила голос. — Буду с тобой откровенна. Работы, не требующие высокой квалификации, должны быть сделаны. Но людям с живым острым умом нельзя поручать механически выполняемые задания. Из этого ничего, кроме неприятностей, не выйдет. Поэтому отделу трудоустройства и нужны люди, которые будут соревноваться за почетное право компостировать билеты». Март некоторое время задумчиво теребил нижнюю губу. Потом со вздохом сказал. «Ну ладно, Глэмис, наверное, я все-таки соглашусь пройти коррекцию». — О, замечательно, Март! — она улыбнулась, уверена, что после этого ты станешь намного счастливее. — Но прежде я хотел бы узнать о коррекции как можно больше, и должен быть уверен, что не останусь слабоумным навсегда. Глэмис шикнула на него и, достав тонкую папку из стопки, аккуратно сложенной в углу стола, протянула ее Мелдону. — Здесь есть все, что... Он покачал головой. «Это я уже читал. Обычная рекламная брошюра для неискушенных читателей. Я хочу знать, как работает аппаратура коррекции личности. Нужны схемы и технические описания». «Март, у меня ничего такого нет, и даже если бы было...» «Ты можешь достать описание? Я подожду». «Март, я очень хочу помочь тебе, но зачем?» «Я не соглашусь на коррекцию личности, пока не узнаю о ней кое-что», — решительно заявил Мелтон. «Хочу убедиться, что они не выжгут мне кору головного мозга». Глэмис в нерешительности принялась покусывать губу. «Хорошо», — наконец сказала она. «Может, я найду что-нибудь в Центральном архиве?» Девушка встала. «Подожди здесь, это не займет много времени». Через пять минут... Она вернулась с толстой книжкой в обложке из прочной оберточной бумаги, на которой было написано мон 876589 ЭЭК модель 2. Руководство по эксплуатации и ремонту. И ниже только для служебного пользования. «Большое спасибо, Глэмис!» Март быстро перелистал книгу «Я завтра верну!» Он встал и направился к двери. «Ой, Март, ее нельзя выносить из конторы! Не забывай, тебе не полагается даже заглядывать в это руководство! Ты получишь ее назад! Завтра!» Он подмигнул Глэмис и, невзирая на протесты, вышел за дверь. Часть седьмая Кабинка напоминала Марту ту, в которую он три дня назад пытался пройти тест в отделе трудоустройства.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 считать он не разучился меня зовут март Мелдон. мне двадцать восемь лет место проживания общежития собеса номер шестьдесят девять корпус два девятнадцатьятдцатый этаж комната номер девятнадцать ноль шесть с памятью похоже, полный порядок двадцать семь умножить на восемнадцать будет четыреста восемьдесят шесть он по прежнему мог выполнять простейшие арифметические действия «Давай, приятель, допивай этот чудный напиток и одевайся». Мэлдон помотал головой, полез за рубашкой, потом вспомнил, что все движения должны быть замедленными и нерешительными, как у настоящего идиота. Он неловко взял рубашку и попытался надеть ее. Ничего не получилось. Служитель буркнул что-то нехорошее себе под нос, поставил чашку на стол, отобрал у пациента рубашку, помог одеться и застегнуть пуговицы на груди.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 На ослепительно сверкавшем табло у входа в челнок появилась надпись «Посадка номер девять». Мэлдон сунул полученные от регистратора бумаги в карман и побежал к остановке. Часть десятая. На следующий день, ровно в восемь утра, Мелдон вышел из общежития. Одет он был в видавший виды стандартный студенческий костюм, а в руках –